Глава двадцатая Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Фердинанд фон Шиль Несколько секунд я прислушивался к своему организму, пытаясь оценить повреждения. И с удивлением понял, что ничего не сломано. Только ребра слева побаливают, но не так уж и сильно. Осторожно, стараясь не делать лишних движений, я поднялся и посмотрел на ожидавшего ответа боярича. «Эй!» – крикнул он. «Ты принимаешь вызов?» «Поединок закончен?» – повернув голову, спросил я у наблюдателя. «Боярич Каганов», — переадресовал он мой вопрос. «Да, на сегодня я с ним закончил», — отмахнулся от него Каганов, продолжая сверлить меня ненавидящим взглядом. «Поединок закончен по согласию сторон», — громко оповестил всех наблюдатель. «Победитель не выявлен». «Что?» — удивился мой противник. «Как не выявлен? Я же победил». «Ваш противник не сдался, боярич», — пожал плечами наблюдатель неважно немного подумав негромко произнес каганов уже неважно демин я не слышу ответа ты принимаешь вызов дурачок что ли сплюнув кровью на песок арены удивленно спросил я конечно не принимаю как поразился боярич а как же честь какая честь в том чтобы драться с любителем белок зло усмехнулся я да я да ты аж затрясло каганова после моих слов Он сделал шаг вперед и сжал кулаки. «Боярич Каганов!» ледяным тоном произнес наблюдатель, оказываясь между нами. «Но сегодня поединок закончен». «Но этот трос не принимает вызов!» Как-то даже обиженно сообщил ему мой противник. «Он в своем праве!» «Тогда я вызываю тебя на поединок без оружия, Демин!» Ненадолго зависнув, крикнул Каганов. «Я больше не буду с тобой драться!» Спокойно ответил я и, не обращая ни на кого внимания, направился ко входу в раздевалку. В раздевалке я тяжело опустился на лавку и прикрыл глаза. Надо немного передохнуть и прийти в себя. И понять, зачем я вообще согласился на этот бой. Не иначе, как Иван Васильевич забил мне голову разговорами про честь, рот и кровь владык. Или же захотелось себя проверить. Впрочем, не Важно, важно что мне ничего не сломали. Да еще и из-за придури, вызывающей страны, поединок закончился ничьей. Вот только не нравится мне ненависть этого Каганова. Парня аж трясло. И причина явно не в моих словах про мелких животных. Тут что-то другое. Но сколько я не напрягал голову, так и не понимал, где мог перейти ему дорогу. И это х**. Такой вот не сильно умный, но искренне ненавидящий меня тип может выкинуть все, что угодно. Вплоть до того, чтобы ткнуть кинжалом в спину. Нет, ну надо же, он меня на смертельный поединок вызвал и думал, что я соглашусь, действительно псих. Боярич отвлек меня от размышлений чей-то голос. Я открыл глаза и увидел молодую девушку в форменной одежде целителей гимназии. Как самочувствие, что болит, есть ли переломы? Болит все, слабо улыбнулся я, но переломов, кажется, нет. Не против, если я тебя осмотрю? «Буду благодарен». Девушка заставила меня оголить торс и начала осмотр. Сначала изучила мое тело визуально, пропальпировав в некоторых местах, а затем еще и использовала какую-то технику, видимо, что-то диагностическое. «Переломов и в самом деле нет», — закончив осмотр, сказала она и что-то застрочила в из кармана блокнотике. «Зайди в аптеку и купи вот эту настойку и вот такую мазь». Способ применения и дозировку я написала. «Если будешь все принимать правильно, то через пару дней все пройдет». «Спасибо», — поблагодарил я, принимая из ее рук ненужный рецепт. «Доберусь до дома и сам себя подлечу». Тогда я побежала к другим больным, по-доброму улыбнулась целительница и ушла, оставив меня наедине со своими мыслями. Но поразмышлять вновь не получилось, стоило девушке уйти, как в раздевалку заглянул один из школьных наблюдателей. «Боярич», — произнес он и протянул мне уже знакомую карточку с вызовом. «Я понимаю, что от этого вызова вы отказались, но правила есть правила. Кивнув, я принял карточку и бросил рядом с собой на лавку. «Пусть здесь и лежит». Наблюдатель вышел, но наедине с самим собой меня оставлять не собирались. В раздевалку ворвались друзья во главе со встревоженной сестрой. «Маркус, ты как? Сильно он тебя?» — с сочувствием поинтересовалась киска. «Марк, ну ты дал, мужик! Ну, как ты так смог ему руку выдернуть? Научишь?» Аж подпрыгивал от переполнявших его чувств Витослав. «Маркус, я надеюсь, ты не собираешься принимать этот вызов?» Строго спросила Василиса, сверля недовольным взглядом карточку вызова. «Не сильно. Научу как-нибудь, не собираюсь принимать», устало ответил сразу на все вопросы я. «А сейчас я бы хотел переодеться и поехать домой». Спорить со мной никто не стал. Витослав и Ханна попрощались и зачем-то пожелали мне удачи. А Васька, вновь недовольно поджав губы, сказала, что будет ждать меня у экипажа. Стараясь не делать резких движений, чтобы не потревожить отбитые ребра, я переоделся, собрал свои вещи и направился к выходу из гимназии. Настроение почему-то было паршивым и накатила какая-то тревожность, причину которой я как ни старался понять не мог. Вроде бы в ближайшее время никаких форс-мажоров не ожидается. Так в чем же дело? Ты чего такой смурной, боярич? Поинтересовался Зареченский, когда я подошел к стоянке. Причем поинтересовался всерьез, а не для галочки. А еще он положил руку на рукоять меча и чуть заметно напрягся. И именно поэтому я решил ответить честно. Предчувствие у меня плохое, Егор. Предчувствие? Нахмурился воин. Понял тебя, боярич. А как там все прошло? «Ничья у нас», — слабо улыбнулся я. «Вы про что?» — удивленно спросила Василиса. «Причувствие, боярышне дело серьезное», — ответил ей Егор. «Мне оно неоднократно жизнь спасало, поэтому сейчас максимально быстро едем домой и поглядываем по сторонам». «Да ну чушь!» — негромко фыркнула Васька. Дождалась, когда я устроюсь в экипаже рядом с ней и сразу же полезла с вопросами. «Марк, что ты сделал этому Каганову?» «Ничего», — устало отозвался я. «Маркус, сейчас не время скрытничать», — нахмурилась девушка. «Он же тебя искренне ненавидит, и для такой ненависти должна быть причина». Вася я его сегодня на арене увидел впервые в жизни», — недовольно ответил я. «И давай потом об этом поговорим, я устал». «Устал он», — пробурчала себе под нос сестра. «А то, что его на поединок смертельный вызвали, это так себе. Надо рассказать деду Михаилу, неспроста тут все». «Да зачем кому-то рассказывать?» — вскинулся я. Дело в том, что после этих слов девушке стало еще тревожнее. Но причину я так и не мог понять. «Не надо!» «Я сама разберусь, что надо, а что не надо», — вновь надулась Василиса и отвернулась всем своим видом, показывая, что не намерена продолжать разговор. А мне осталось лишь обреченно вздохнуть, потому что с этой ее упертостью ничего не сделать. Даже силой остановить и то не получится. Так мы и ехали молча до самого дома. Васька дулась, я хмурился, Егор бдительно осматривал окрестности. Эльза бросала на всех ничего не понимающие взгляды, и лишь шесть воинов охраны были невозмутимы. У дома Васька дождалась, пока я вылезу из экипажа и велела Кондратью ехать в Демино. На меня она даже не взглянула. «Маркушка, как ты?» — встретила меня в дверях Ирина. «Все хорошо, тютерин, Ирин», — улыбнулся я ключнице точно придирчиво осмотрела она меня и видимо не найдя особых повреждений успокоилась ну и слава богам кушать будешь немного попозже добравшись до своей комнаты я бросил портфель под стол и залез ногами на кровать сев в позу для медитации прикрыл глаза и сосредоточившись скостовал на себя малое исцеление уж живо на этот раз помощи просить не стал это все равно что гвозди микроскопом забивать Малое исцеление сработало идеально, из тела разом ушла боль, а ей на смену пришло ощущение покоя. И даже тревога, что так никуда и не делась, немного отступила. Посидев так, прислушиваясь к ощущениям в излеченном теле, я сам не заметил, как заснул. Разбудило меня ласковое поглаживание по волосам. Открыв глаза, я увидел расстроенное лицо Ирины. «Что случилось, тетя Ирин?» — вскинулся я. «За тобой снова приехали, Маркус». Со вздохом ответила ключница. «Боярский сын Воротин. Говорит, что тебя срочно хочет видеть боярин Михаил». Бросив взгляд на часы, я понял, что проспал без малого часов семь. И сейчас чувствовал себя полностью здоровым и отдохнувшим. А еще больше не было никаких плохих предчувствий. «Васька вернулась?» – спросил я у ключницы. «Да, уже часа четыре как. Поела и заперлась в своей комнате. Никого не хочет видеть», – снова вздохнула Ирина. И с улыбкой добавила, «Вечно у вас все сложности да сложности». «Так, если Василиса вернулась аж четыре часа назад, то почему боярин хочет видеть меня только сейчас? Что за срочность? Нельзя до утра подождать. Странно. Да и зачем я ему вообще понадобился?» «Езжай, Маркушка», — поторопила меня Ирина и направилась к выходу из моей комнаты. «Не заставляй боярина ждать. Не любит он этого». Я лишь кивнул и поднялся, хоть мне и плевать на хотелки боярина, но и игнорировать его вызов не получится. Слишком я зависим от рода, и это на самом деле начинает сильно напрягать. Но ну и поделать пока что ничего не могу. Теперь даже выйти из рода не получится, Иван Васильевич этого не допустит. Сменив школьную форму на повседневную одежду, я спустился вниз и направился к выходу. У двери снова встретил Ирину, которая вручила мне сверток с бутербродами и фляжку с компотом. На улице меня уже ждал экипаж с зевающим Кондратьем у руля. Рядом о чем-то беседовали трое незнакомых воинов, конных. Своей примелькавшейся охраны я не заметил, а вот внутри экипажа меня ожидал сюрприз. «Егор?» «Я с тобой, боярич», — улыбаясь, произнес Зареченский. «А то из этих вояк охрана так себе». «Хорошо», — кивнул я и поинтересовался. «Не знаешь, куда едем?» «В городскую резиденцию», — с охоткой ответил воин. «Насколько я понял из их разговоров, Михаил Васильевич был у княгини. А как только от нее вернулся, то сразу за тобой послал. Кстати, боярин Иван тоже там». «Ничего не понимаю», — осмыслив услышанное, пробормотал я. Егор же в ответ лишь развел руками. Решив не забивать себе голову, я принялся за бутерброды с компотом предложила Зареченскому, но тот отказался, сказав, что уже поужинал. Городская резиденция рода Деминах с момента моего последнего посещения не изменилась. Впрочем, я и был тут совсем недавно, но, кажется, словно прошло как минимум пара месяцев. В этот раз улыбчивая девушка с ресепшн привела меня не в комнату для допросов, что не могло не радовать, а в богато обставленный кабинет. И кабинет не пустовал, меня тут уже ждали. За рабочим столом, откинувшись на спинку кресла, сидел глава рода Михаил Васильевич Демин, а чуть в стороне, утопая в огромном кожаном кресле, расположился его брат Иван Васильевич. Боярин Михаил был хмуро-серьезен, а вот боярин Иван, напротив, выглядел абсолютно довольным жизнью человеком. «Проходи, внучок, садись», — заметив меня, кивнул на кресло напротив Михаил Васильевич. Дождался, когда я выполню его указание, и спросил. «Догадываешься, почему я тебя вызвал?» «Понятия не имею», – пожал я плечами, устраиваясь поудобнее. Бросил быстрый взгляд на Ивана Васильевича, но он словно умышленно не смотрел в мою сторону. «Ну так я расскажу», – хищно улыбнулся старший боярин. «Я сегодня был у княгини, после рассказа Василисы. Кстати, почему о таких вещах докладывала она, а не ты?» «Так не о чем докладывать», — спокойно ответил я, не понимая, к чему он клонит. «Не о чем говоришь, а вот мне так не кажется. Бояричи из нашего рода вызывают на неравный поединок, и он этот вызов принимает и даже умудряется не проиграть. Чем не повод для гордости, а? Думаю, тут гордиться нечем». «Хм, верно говоришь, а я уж думал, что ты зазнался. Ладно, тогда продолжу». Как я уже сказал, сегодня, после рассказа твоей сестры, я добился аудиенцию княгини. И представь мое удивление, когда застал там же боярина Каганова. И пришел он по тому же вопросу. Михаил Васильевич вперил в меня строгий взгляд, явно ожидая какой-то реакции. Но я лишь вопросительно поднял бровь, ожидая продолжения. И боярину это определенно не понравилось. «Молчишь? Наворотил дело в кусты?» «Чего на этот раз не сдержался я? Каких еще дел?» «Ты посмотри, Вань», — обратился к брату боярин, — он еще и не понимает. «Молод еще», — меланхолично ответил ему Иван Васильевич, все так же не глядя на меня. «Молод», — недовольно повторил Михаил Васильевич и вновь обратился ко мне. «Молодость не оправдание для того, чтобы позорить род. Все еще не понимаешь? Я пришел к княгине за правдой, хотел добиться справедливости» чтобы она приструнила сынка своего боярина. А в итоге на меня вылили ведро помоев. Ты, вместо того, чтобы достойно проиграть, ты начал на бояре Чакаганова на праслину прилюдно возводить. О чем ты думал? На праслину? Не сразу сообразил я, о чем он говорит. Про белок и сусликов, не поворачиваясь, хмыкнул боярин Иван. Додумался же. Хотя, знаешь, Миш, я бы и не удивился. От этих сыновей степных кобыл всего можно ожидать. «Уж ты бы хоть помолчал», — скривился Михаил Васильевич и снова заговорил со мной. «Ты прилюдно хулил бояричи из весьма уважаемого рода, а когда он бросил тебе вызов, то позорно сбежал его, не приняв. И мне, мне пришлось за тебя краснеть перед княгиней и выслушивать упреки от Каганова. Ты хоть понимаешь, щенок, что своим поступком...» Бросил тень на весь рот. Да этот боярич, психопат конченый, не выдержал я. Он меня убить решил на этом поединке. И что? Удивленно приподнял брови боярин Михаил. Или, по-твоему, можно распускать свой поганый язык? А как запахнет кровью, то прятаться в норку? Не бывать этому. Мы демины, мы люди чести. А ты уже в который раз наш рот позоришь. И я принял решение. Ох, Вот это он перевернул все с ног на голову. Нет, с одной стороны, он прав. Этот придурок Каганов здорово меня выбесил. И я, что уж там, наговорил лишнего. Но с другой стороны, черт, выглядит все и в самом деле не очень, со стороны. И я принял решение, повторил боярин и бросил на стол передо мной знакомую карточку вызова. Ты, Маркус, не будешь бегать от этого поединка. Ты примешь вызов и смоешь позор с нашего рода. «Само собой, поединок будет не до смерти. Бери вот ручку и пиши, до третьей крови. А иначе я выгоню тебя из рода, как давно и хотел. Одни неприятности от тебя, один позор. Пиши тебе, говорят». Ручку я брать не стал, отвечать что-либо тоже. Вместо этого я пристально посмотрел на Ивана Васильевича и, наконец-то, поймал его взгляд. И ничего хорошего в этом взгляде не увидел. Лишь равнодушие, не собирался он за меня заступаться, плевать ему. «Ты оцепенел, что ли, от страха?» «О, трак!» — снова заговорил Михаил Васильевич. «Ты понимаешь, боярин, что в этом поединке он меня убьет?» — прямо спросил я, перестав сверлить взглядом Ивана Васильевича. «Не придумывай!» — отмахнулся боярин Михаил. Но весь его вид говорил о том, что все он понимает, и его это вполне устраивает. «Мы с боярином Кагановым это обговорили. Поединок до третьей крови, который поможет всем сохранить лицо». «Ага, до третьей крови. Да этот психованный звереныш меня зарежет при первой возможности. Уж в этом можно не сомневаться и плевать ему на всех». «Ну так что ты решил, Маркус?» После непродолжительного молчания вновь заговорил боярин. «Демен ты или нет? Впрочем, можешь подумать. Забирай карточку и ступай. Но помни...» «Либо ты завтра выйдешь на поединок и докажешь всем, что боярич из знатного рода, либо же завтра ты станешь простолюдином и можешь идти на все четыре стороны. Вот только в последнем случае никто уже не спросит с рода Кагановых за твою смерть. Ты будешь сам по себе. А теперь ступай, отрок, ступай, утомил ты меня?» Я провожу. Очень легко для своего возраста поднялся из кресла Иван Васильевич. Он подхватил со стола карточку вызова и хлопнул меня по плечу, призывая следовать за ним. Уже оказавшись в коридоре с закрытой дверью кабинета, я спросил, что это сейчас было, боярин? «Не здесь, следуй за мной». Иван Васильевич привел меня в другое крыло здания, в уже знакомое мне помещение для допросов. Махнул рукой на стул, а сам присел напротив. Помолчал, рассматривая меня, а затем залез рукой во внутренний карман и положил передо мной дорогую перьевую ручку. «Пиши в карточке до третьей крови. Также напиши оружие, которое выбираешь. Я бы предложил легкий меч и кинжал. Так бояричу Каганову будет труднее, он привык сражаться с щитом. А еще можешь указать, что в поединке допускаются артефакты. Я верну тебе твой целительский, поможет». «То есть ты, боярин, тоже хочешь, чтобы я завтра дрался?» Без особого удивления спросил я. Такой шанс упускать нельзя. Шанс? Да, шанс, Маркус. Только что мой брат повелел представителю правящей ветви рода идти на неравный поединок, и этим надо пользоваться. С такой причиной у меня получится отстранить Михаила от власти. Не для него она. Ага, то есть вы играете в политику за мой счет. А ты не видишь, что происходит? Мише плевать на все, кроме лица рода, на все и на всех. Если он и дальше будет во главе, то род погибнет. А если меня завтра убьют, как же твои планы, боярин, насчет крови владык и будущего княжества? А кому нужен князь, который не следит за своим языком, а потом бегает от опасности?» Удивленно приподнял брови Иван Васильевич. «Если ты откажешься от этого поединка, то об этих планах можно забыть. У людей память долгая». «Так вот в чем дело». Своим необдуманным поступком я немного поломал планы боярина, а теперь могу все исправить, выйдя на поединок и оставшись жив. Но даже если меня убьют, то Ивану Васильевичу это также на руку, ведь в этом случае он сможет сместить с трона брата. Какой, однако, продуманный человек везде выгоду видит. Вот только что он будет делать, если я плюну на поединок и выйду из рода? «Ведь сейчас у меня есть отличный бонус, с которым можно попытаться попасть в какой-нибудь сильный род. Уж как минимум в дети боярские меня точно возьмут». «Знаю, о чем сейчас думаешь, Маркус. А что, если выйти из рода, верно?» произнес боярин, заставив меня вздрогнуть. «Угадал я? Угадал. Но я тебя расстрою, вне рода тебе не выжить». И все, никаких дополнений и объяснений, хотя тут и без слов все ясно. «Из рода он меня не выпустит, не с кровью, владык, то есть у меня и выбора получается нет». Хотя выбор есть всегда, просто нужно завтра выжить. Выжить, стать сильнее, а потом отправить на тот свет двух старых интриганов, которые на словах пекутся о чести рода, а на самом деле поступают только так, как выгодны им. И, кстати, шансы на победу у меня есть. Если можно будет использовать артефакты, то никто не будет меня проверять на их наличие а это значит, что как минимум ускорение я использовать смогу, и быстро-быстро нужно три раза пустить кровь Каганову, после чего поединок остановит». «А почему третья кровь?» — спросил я у боярина. «Почему не первая?» «Таково было условие боярина Каганова взамен поединка до смерти. И Миша его принял. Так что ты решил? Оружие. У меня нет ни меча, ни кинжала. Сейчас пойдем в оружейку и все выберешь. Так ты решился?» Вместо ответа я взял предложенную ручку и пододвинул к себе карточку вызова. Интерлюдия десятая Василиса бежала, не разбирая дороги, и при этом беспрерывно повторяла одно и то же слово. «Дурак, дурак, дурак!» Только что на выходе из гимназии, уже собираясь ехать домой, она узнала о поединке. И отказывалась в это верить. Как? Как он мог на него согласиться? Чем он только думал? Разве не ясно, что ему не победить в любом случае? И как дед Михаила, дед Иван такое могли допустить? Вчера она специально поехала к деду Михаилу, чтобы рассказать о бояриче Каганове, рассказать о той ненависти, что он испытывает к представителю рода Деминах, о несправедливых вызовах на поединке. И Михаил Васильевич ее выслушал и велел не волноваться. Сказал, что не даст Маркуса в обиду, и Василиса поверила. А дед Иван, как же его планы насчет Маркуса? Кровь владык! Кто бы мог подумать, что у слабого, забитого и всеми гонимого паренька окажется такой дар? Когда боярин рассказал об этом Василисе, она отказывалась верить. А уж когда Иван Васильевич намекнул, что ей, возможно, придется стать одной из жен Маркуса, о, как же она тогда разозлилась и вымещала эту злость на всех подряд, но ну, никак не могла представить Василиса, что ей в мужья будут пророчить Маркуса. Он всегда был для нее младшим несмышленым братишкой, причем братишкой нелюбимым. Или лишь только после того случая, когда Маркуса чуть было не зарезали на безлюдной дороге, Василиса поняла, что он чуть ли не единственный для нее родной человек, но муж не бывать такому. Так она думала совсем недавно, а вот сейчас бежала к арене и была согласна на все, лишь бы успеть, лишь бы поединок еще не начался. Но она опоздала. Растолкав толпу зрителей, которых сегодня было особенно много, Василиса пробилась к краю арены как раз в тот момент, когда наблюдатель громко произнес «Бой!». И в этот момент у Василисы замерло сердце. Она приложила ладошки к рту и, кажется, даже забыла, как дышать. А в это время на арене медленно сходились боярич Демин и боярич Каганов. Оба в белоснежных рубахах, что положено в таких поединках. У обоих в руках по мечу и кинжалу, и оба на первый взгляд спокойны и бесстрастны. Василиса думала, что первым атакует Каганов, и что эта атака станет и последней. Но в очередной раз ошиблась, первым нанес удар Маркус. Не дойдя до противника три шага, он резко ускорился, сделал мечом обманный выпад, а когда Каганов отвел удар, тут же пробил с левой руки кинжалом. И Василиса с удивлением увидела кровь что быстро расползалась по белоснежной ткани на рубахе боярича. "Стоп!" выкрикнул наблюдатель. "Первая кровь. Боярич Каганов, вы в состоянии продолжать?" "Да!" зло ответил тот. "Бой!" А дальше началось что-то невероятное. Каганов атаковал, используя всю свою скорость и все свои умения. Он словно ураган налетел на Маркуса, проводя сложные комбинации. Но Маркус Маркус, что на памяти Василисы практически не занимался с мечом, умудрялся не только грамотно парировать атаки противника, но и двигался практически с такой же скоростью, правда, сам атаковать уже не успевал. Бой в таком темпе продолжался уже минуту, а второй крови так и не было. Беспрерывно звенела сталь, сталкиваясь со сталью. А Василиса наконец-то сделала очередной вдох и смогла более осмысленно наблюдать за поединком, и сразу же поняла, что Маркусу не победить. Боярич Каганов был попросту лучше, а еще было заметно, что он сдерживается, не работает в полную силу, а словно растягивает удовольствие от этой схватки. Маркус был неплох, любой незнакомый с ним человек сказал бы, что этот парень много времени посвятил фехтованию, и эта скорость, невозможная скорость для его ранга. Но Маркус был всего лишь неплох, все же его техника была далека от совершенства. Создавалось впечатление, что он много знает и умеет, но не может реализовать, словно тело его не до конца слушается, словно это тело чужое. Василиса даже головой встряхнула, выгоняя из нее эти странные мысли. Что за бред? Как тело может быть чужим? А между тем Каганову, видимо, надоело играть с противником, и он, на долю секунды замерев, взорвался целой серии атак. Маркус смог парировать две из них, а после просто не успел закрыться, и получил молниеносный удар в правое плечо. Вражеский клинок пробил плоть в районе ключицы и наполовину лезвие вышел с другой стороны. Теперь не дышали, кажется, абсолютно все зрители. Маркус стремительно бледнел, глядя в глаза своего врага, а Каганов улыбался. Простояв так пару секунд, он сделал быстрый шаг назад, увлекая за собой меч. Стоило клинку выйти из раны, как Маркус с протяжным стоном опустился на колени. «Стоп!» — выкрикнул наблюдатель. «Вторая кровь! Боярич Демин, вы можете продолжать?» Маркус молчал. Он глазами полными боли и бессильной злобы смотрел на своего врага, а кровь из пробитого плеча стекала по руке, так и не выпустивший меч. А затем, в который уже раз за сегодня, Василиса вновь увидела что-то невероятное. Когда кровь боярича Демина залила ему всю руку и достигла ладони, которая все еще сжимала меч, Маркус отряхнуло, словно от удара молнии, а его глаза на миг полыхнули красным. В следующее мгновение Маркус бросил на песок кинжал, легко, словно не замечая ранения, переложил в левую руку меч и поднялся. «Продолжаем», — глухим и словно бы чужим голосом произнес он и атаковал. Боярич Каганов, что все еще продолжал мстительно улыбаться, успел лишь удивленно раскрыть глаза и попытался парировать удар, Но Маркус каким-то невероятным образом довернул свой клинок, и удар прошел. «Стоп!» — громче, чем прежде, закричал наблюдатель. «Третья кровь! Победитель боярин Демин! Целители на арену, срочно!» Но целители, как и все остальные зрители, замерли и смотрели на боярича Каганова, а последний удивленно рассматривал свою руку, что лежала на песке арены, и продолжала сжимать меч. И лишь одна Василиса видела, как глаза Маркуса снова на мгновение полыхнули красным, а затем он, словно разом лишившись всех сил, плашмя рухнул на спину.